Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белое зайчье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. «Аль зубы!» — сострадательно прошамка Леона. «Зубы!» — вздохнула белая. У -у, у у Вот она история пособолезного Леона. Беда!»